доверёт на поднос чашки, тарелки и остатки трапезы. Когда Николь повернула голову к Джейнсу, то увидела, что он пристально смотрит на неё. Тем же самым доверительным тоном он сказал: "Давайте сменим тему нашего разговора. Дойдём от меня к вам. Расскажите, что за драконы преследуют вас в пансионе?" Где этот пансион находится? И где вы теперь размещаетесь? Это ваша тётка? Николь поддела новилку последний кусок колбасы. Не драконы и пчёлы, ответила она, отправив кусок в рот. Подробности? Подробности, Джеймс вежливо улыбался. Она не могла ответить с полным ртом. Джинс продолжал улыбаться, потребовал: "Ох, прекратите это поедание пищи, расскажите мне всё о вашем бездите сюда. Я умираю от любопытства". Николь приложила салфетку к губам и попыталась говорить сквозь неё. "Прекрасно, но я вас предупреждала". Она проглотила кусок, подождала и продолжила. Абсолютная глупость. Какие-то пчёлы забрались под крышу моего пансиона. Вашего пансиона, да. Ваш лицензированный пансион, да. Это было больше того, когда собиралась рассказать ему. Они построили гнездо под кровлей. Мои жильцы начали волноваться. Одной или двух из них пчёлы покусали. Мне ждало было как раз над задней дверью Молодой человек, который служит у меня, написал мне об этом. Я предложила ему попросить помощи на пасеке. Но он подумал, что это будет слишком из-за нескольких посягнувших на моё владение пчёл. Поэтому он принёс домой какие-то химикаты из химической лаборатории, смешал их и выкорил пчёл. Француз было не задохнулся сам. Во всяком случае, когда я приехала в первый раз, казалось, что всё разрешилось очень хорошо. Он прогнал пчёл. Но потом, о боже, майское солнце сделало свою работу. И примерно 6 дней назад мёд начал просачиваться через балки сверху с западной стороны дома. на кровать, чемоданы, на моё платье, на всё. "Нёд?" переспросил с недоверием Джеймс. "Обыкновенная мелонь, первый мамонт." Затем засмеялся, когда бдрю увидел её. "Это смешно, не так ли?" "Да, конечно, смешно." Николь откинулась на спинку стула. Боже, однако это не было так смешно, когда смеялась. И сейчас это всё ещё тягостная для меня проблема. Я должна позвать кровельщика, и плотника, и найти людей, которые придут и всё починят. Но это Она засмеялась. Везение, ведь правда? Над течёт с крыши на всё. Это так впечатляет. Кто бы мог подумать? Они оба сидели, посмеиваясь над местной злобных пчёл. Николь попыталась закончить свой рассказ. Я я должна найти. Она прикрыла рот салфеткой, место, где бы могла остановиться, и, что хуже всего, оказалось Сегодня сейчас проводится международный коллоквиум почему-то по геологии. Ну, точнее, у Джеймс. По геологии я принимаю в нём участие. Последовал новый взрыв смеха. Да, и поэтому нет ни одной свободной комнаты нигде, так что я отправилась к своей тётке. Вот и конец истории. Она положила руки на стол и позволила себе волю посмеяться. Не вмглу спокойушись, Николь взглянула на Джеймса.